Глава 5 Особо секретная миссия. Энтер. Настоящие программисты не исправляют чужих ошибок, они убивают их собственными. Окончательное тестирование игрушки началось через 6 дней 15 мая. На этот раз все было всерьез. Заклинит ли в результате сбоя питания капризный квантовый агрегат, слетит ли программное обеспечение, времени что-либо исправить больше не будет. Поэтому готовились тщательно. Смонтировали дублирующий источник бесперебойного питания, отмыли солнечные панели на крыше лаборатории, проверили даже резервный дизель-генераторы, установленные в подвале с незапамятных времен, ни разу не запускаемый до сих пор. Одним словом, дули на воду. Саму игрушку решили погонять на всех режимах и пройти от начала до конца. На этот раз локализации выбрали Англию, потому что Шекспир, Айвенга, Робин Гуд, Шерлок Холмс начали, как и полагается, с каменного века. Капризная машина пыталась подсунуть вместо нормального материала абсолютно некондиционный галечник, а потом никак не хотела превращать опознанное сырье в орудие производства, пока не получила исчерпывающее пояснение с приложением рисунков, как их дело мать, как сверлить и как точить. С изобретением охотничьего лука проблем особых не было, если не считать то, что никто из присутствующих не представлял, как выглядит тис, вяз, ясень, орешник или другой подходящий материал. Искусственный интеллект противно хохотал, когда ему предлагали сделать оружие из другого материала и нагло называл присутствующих конченными нубами и чайниками. Не менее печально обстояло дело с кораблестроением, где мы были даже слова-термины, не говоря уже о расшифровке. Кончилось тем, что игрок инструктировал симулятор, а все остальные, бросив свои дела, хором инструктировали игрока, зачитывая ему данные из поисковика Google, находя справки с помощью своих мобильников. Таким слаженным шумным колхозом участники проекта к обеду добрались до эпохи огнестрельного оружия, после чего в группе назрел политический кризис. Совсем как в учебниках по истории после заключения союзного договора между русским императором Павлом I и французским императором Наполеоном I. Согласно договору, смешанный франко-русский экспедиционный корпус стремительно двинулся в Индию, что угрожало потенциальным ущербам колонии Британской империи, а значит, поражением игрока. Гугл и словарь-справочник Википедия настоятельно требовали организовать заговор с целью ликвидации русского и французского императоров. Однако современники 21 века к государственному террору были явно не готовы. Одно дело слышать или читать про заговоры и покушения, и совсем другое лично отдавать распоряжение на убийство, даже если это просто игра. А может как-то договоримся? вздохнул Джонни и с надеждой посмотрел на Симону. Для Симона, чья прапрабабушка была выпускницей Смольного института, а прапрадедушка служил в гвардейском флотском экипаже его императорского величества, вопрос, мочить русского царя или нет, вообще не стоял. Все уставились на третьего участника движения – Кевина, чья фамилия с приставкой «Ван предполагала искушенность в истории дворцовых интриг а его собственный аналитический склад ума, хладнокровие и основательность уже снискали признание и уважение однокурсников. «Мы пойдем другим путем», – твердо процитировал Кевин, еще одного знаменитого политического деятеля, и быстро набрав на клавиатуре «Оценить неотвратимость ликвидации русского царя», найти альтернативные варианты, улыбнулся, затем приписал «Особо секретная миссия» и нажал «Энтер».